Глава 8. Бессонница. 4 утра. Лиса уже несколько часов прислушивалась к ударам церковного колокола, доносившихся с рыночной площади. Как и всегда, в отсутствие Джекаба она спала в его комнате. Постель хранил его запах, на может ей только так казалось. Джекаб не показывался в Шванштайне уже несколько месяцев. Под её окном на рыночной площади спотыкаясь пьяно вывалился какой-то засидевшийся со за всегда тихарчевня. Судя по звону стекла, внизу, в корчме, Венцель убирал со столов грязные стаканы. А в соседней коморке кашель не давал уснуть Хануте. Венцель говорил ей как-то, что старику в последние недели не здоровится, но каждого, кто сообщит об этом Джекобу, Ханута грозился утопить в бочке с самым кислым своим вином. На его месте Джекоб сделал бы то же самое. Эти двое были так похожи и всегда стремились не показывать, как много значит друг для друга. Насколько хануть и плохо, Лиска поняла только когда старик попросил позвать к нему Альму Шпицвик. Старый охотник за закровищами терпеть не мог ведьм, ни темных, ни светлых. Они внушали ему страх, хотя он скорее сам отрубил бы себе оставшуюся руку, чем признался в этом. Однако после того, как ему не смог помочь перетелившийся сюда много лет назад доктор из Виены, что лишь утвердило старика в презрении к горожанам, Оставалось обращаться разве штук старые ведьми, которые не вносил их Хануту, так же как и он её, и тоси сих пор не простил ему, что он обучил Джекабы своему ремеслу. Альма пришла и в эту ночь лиска чувствовала запах трав, тимьян, медуницы и мяты из настойки фей, а кашель Ханута звучал уже не так ужасно. Альма обычно подмешивала в зелье несколько шерстинок своей кошки, но об этом Альберту Хануте лучше было не рассказывать. На улице залаяла собака, и лис кивнулсый виск дуплика. Она засунула руку под подушку, чтобы нащупать меховое платье. Вернувшись, лиска надевала его всего два раза, но по-прежнему было великое искушение наплевать на годы, которые крало у неё платье. В библиотеке, где Джекб собирал материалы для охоты за сокровищами, лиска искала указание на какое-нибудь заклинание, замедляющее старение оборотней. Но пока ей удалось найти только сказания о тех, что умерли молодыми, или о тех, кто в какой-то момент сжег в свою вторую кожу. Поэтому Лиска тренировалась жить в облике человека. Она выходила погулять в компании Людовика Ренсмана и Гарагара Фентена, уже дюжину раз просившего ее позировать для одной из тех фотографий в витрине его ателье, которыми восхищались жители Шванштайна. Оба они ничего не знали о ее меховом платье. Никто в Шванштайне о нем не знал, кроме Венцеля и Хануты. Когда Людовик попытался поцеловать Лиску, она оттолкнула его, поспешно пробормотав какие-то извинения. Людовик Ренсман даже к Чёрному лесу не решался приближаться, и как ему объяснить, что за воспоминание будет в ней его робкий поцелуй? А поцелуй их другого в тёмной карете и красной комнате и молока страха, её собственного страха, синяя борода преподнёс Лиске страшный подарок. После ночей в его доме любовь для неё оказалась неразрывно связанной со смертью и страхом. С такими мыслями вряд ли уснёшь. Лиса откинула одеяло, под которым так часто спал Джакаб, и потянула за одеждой. От вещей и всё ещё пахло другим миром. Клора их постирала, несмотря на уговоры этого не делать. За дверью Хануты наконец-то всё стихло, но рядом с ней два домовёнка затеили драку из-за хлебной корки. Лиса прогнала их, пока не разбудили больного, и тут из комнаты Хануты вышла Альма. Ночью лицо её казалось ещё более морщинистым, чем днём. Как и все ведьмы, Альма могла выглядеть на любой возраст по своему желанию, но обычно выбирала внешность не от лицавшую долгие ведьминской жизни. Мне нравится выглядеть на столько лет, сколько мне в душе, повторяла она, когда кто-нибудь имел глупость спросить её о причине. Альма дарила лишь скупую усталой улыбки, хотя ведьмы привыкли работать ночами. Её звали к больной скотине, заболевшим детям, звали, когда болели тело и душа или когда подозревали, что наложено проклятие, особенно женщины. Они доверяли Альме больше, чем доктору из города, и почти на сотню миль вокруг она была единственной ведьмой, если не считать дедка Ешки из чёрного леса, теперь доживавший свои дни жабой в колодце. Как он? Чем мне тебя утешить? Он слишком поздно отказался от снапса, чтобы умерить свои постели даже в до глубокой старости. Я могу только смягчить кашель и всё. Если хочет более сильного лекарства, пусть идёт к дедка Ешке. Но он ещё не при смерти, даже если ему так кажется. Ох уж эти мужчины. Несколько ночей покашляют, и уже чудится, что смерть пришла. А с тобой что? Почему не спишь? Ничего страшного. Поначалу после перехода сквозь зеркало Джекаб неделями не спал. А ты и перешла впервые? Альма закрепила наверху седые волосы и густые, как у молодой женщины. Да, я знаю о зеркале, только не говорит Джекабу. Он просто я нервничает, что кто-нибудь узнает. Он у брата? Лиса не понимала, чему удивляется. Альма жила в этом свете, когда руины ещё были замком. Вообще-то он собирался вернуться несколько дней назад. На вот Джекабы это мало что значит, договорила за неё ведьма. Они улыбнулись друг другу, и эти улыбки Джекабу совсем не понравились бы. А если он задержится, нам, видимо, придётся сообщить ему о Хануте, сказала ведьма. Старый випехо скормил бы меня своей клячче, узнай, что я и тебе говорю. Но с Джекабом ему полегчало бы. Я не знаю никого другого, кому бы он так привязался своим просперитованным сердцем. Разве ж ту актрисы, чей портрет вытатуировал у Альберта на груди Халтушик Бронштайн. Старый дурачина так это выстыдился, что отказывался расстегнуть рубашку. Тут Ханута вновь закашлялся и Альма вздохнула. Ну почему мне всегда их так жалко? Эти опроклинала Хануту самыми страшными проклятиями всякий раз, когда он бил Джекабы. А теперь вот ты за него ночей не сплю. Детка, яшки избавляются от жалости по идее детские сердца. Вот бы был какой-то более аппетитный способ. Посидишь со мной, пока я готовлю чай, который Ханута выплюнет в неплатье, потому что по вкусу он совсем не похож на водку. Лыска не сомневалась, что никакая компания Альми не нужна. Просто ведьма заметила, что Лиске нужно отвлечься от не дающих уснуть мыслей. Когда они спустились в корчму, там никого не было. Ушел спать и Венцель. Он редко ложился до рассвета. По распоряжению хануты, харчевня у людоеда закрывалась лишь с уходом последнего посетителя. В темной кухне пахло супом, который помощник хануты сварил на завтра. Тобиас Венцель всегда говорил себе, что он плохой солдат, зато отличный повар. Пока Альма заваривала хануте чай, Лиска разогрела себе суп. Я давно знаю о зеркале, гораздо дольше, чем Джекаб. Он был не первым, кого я видела выходящим из башни. Это прозвучало так неожиданно, что Лиска забыла о супе. Она никогда не спрашивала Джекаба о зеркале. Он не любил говорить об этом, вероятно, потому, что зеркало слишком долго оставалось его тайной. Я говорю не об отце Джекаба, продолжила Альма. Он долго жил в Штранстейне, но я не любила его, поэтому никогда не рассказывала о нём Джекабу. Нет. Первый появился здесь почти за полвека до его отца. В Веенне правил тогда не то Людвиг, не то Максимилиан, тот самый, что скормил свою младшую дочь драконов. Руины были ещё прекраснейшим охотничьим замком Австрии, а полшванштайна гонялась за великаном, который похитил одного пекаря. Должно быть, хотел подарить игрушку своим детям. Вот для чего великаны обычно ловили людей. В ситечке, через которое ведьма процеживала чай, застрелил несколько чёрных кошачьих волосков. Эрих Земельвайс. Я не забыла это имя, потому что оно напоминало мне о похищенном пекаре. Сноска. Земль. Немецкий Diemel. Булочка. Позже я узнала, что это девичья фамилия матери Джкба. То есть тот самый Земельвайс, с которого я встретила, был, вероятно, одним из его предков. Он был бледным, как личинка майского жука, и пахло от него, как от алхимиков из квартала небесных врат, что пытаются превращать свои сердца в золото. Эземильвай использовался с большим успехом в Вене, какое-то время даже обучал кулинарному искусству императорского сына. Альма повернулась к лесе. Ты, наверное, удивляешься, зачем я тебе рассказываю всё это посреди ночи. Так вот, в один прекрасный день Эрих Земильвайс возвратился из Вены с невестой и всем говорил, что уплывает с ней в Новый Свет. И люди ему поверили, как верит сейчас истории Джекабо Проальбион. но через год я видела их обоих выходящими из башни, а вскоре Земельвайс позвал меня к себе, потому что его жена потеряла сон. Джека прекрасно скрывает, как трудно переходить из одного мира в другой, но поначалу даже он часто болел, так что будь осторожна. А что стало с женой Земельвайса? Ведьма перелила твар в кубок украденной ханутой, как он уверял, у короля Альбиона. Кто-то похитил у нее первенца. Я всегда подозревала живущего в руинах Острозуба. Она родила ещё двоих детей и несколько раз навещала с ними своих родителей. Но однажды Земельвей слышал из башни один: "Невеста из Вены". Усталому мозгу Лиски понадобилось много времени, чтобы понять, что это значит. "Ты должна рассказать всё это Джекабу". "Нет", покачала головой Альма. "Можешь сказать ему, что мне известно о зеркале, но остальное пусть лучше выведывает сам". Для Джекаба всё всегда крутилось вокруг отца. А тебя кто знает? Может, статцы его тяга к этому миру во многом и от матери.